«Глава тридцать седьмая. Показания по существу». «Вы же ничего не знаете», — повторила Женя. «Я приехала сюда, чтобы узнать и официально допросить вас с мужем. Куда он уехал?» Лилия Белоручка достала протокол допроса. Женя закрыла лицо руками и опустилась в кресло. «Пожалуйста, оставьте нас наедине». — попросила Лилия Петра Алексеевича и Раису Лопыреву. — И не подумаю, это мой дом, и вы сами настояли, чтобы мы все присутствовали. Раиса Павловна Лопырева после крика все никак не могла успокоиться. — А сейчас я настаиваю, чтобы вы нас покинули. Я не хочу, чтобы допрос снова превратился в семейный скандал. Вы этого уже добились, — Буркнул Петр Алексеевич, дернул за руку жену. Рая, идем отсюда. Он повернул кресло и поехал к дверям. И Рейса Павловна послушно последовала за ним. Еще минуту назад она орала на домашних, но как только муж велел, сразу ему починилась. Лиля отметила это про себя как любопытную деталь, не более того. Все ее внимание сейчас поглощала Женя. «Ну и что же происходит между вами и вашим мужем?» — спросила она, едва лишь они с Женей остались одни в гостиной. «Мы семья, мы хотим ребенка, нашего ребенка. И...» «И мой муж гей, у него нет физического влечения к женщинам и ко мне. И при этом вы живете вместе?» «Да, и мы любим друг друга!» — Женя подняла голову. «Я его люблю». Мы с Геной очень близки, интеллектуально, духовно, мы семья. Гена признался мне, что он гей после свадьбы, и я это приняла. Мы очень хотим с ним ребенка, нашего ребенка. «Вы знали Василия Саянова? Васю? Я не знала его фамилии, только имя, Васенька. Он был партнер мужа, непостоянный, и он пытался нам помочь». «Как же он пытался вам помочь?» — спросила Лиля. «Это не оргия, то, что на фотографиях», — сказала Женя. «Мы с Геной пытались зачать ребенка естественным способом, потому что до этого мы очень старались сделать искусственное оплодотворение, но у меня все торгается. Врач сказал, это очень долгий процесс, а у меня время ограничено. Надо стараться естественным путем, надо жить с мужем как можно чаще». Ехать за границу, лечиться, у нас денег не хватит. Мы вон квартиру купили. И то эта тетя денег дала нам, мне. На суррогат она денег не даст. Мы с мужем пытались сделать ребенка. Гена увереннее себя чувствует со мной, когда в постели с нами третий его партнер-гей. «И вы это терпели?» «Да, я терпела. Я на все пойду ради того, чтобы забеременеть». И родить нашего с геной ребенка. А ваш шофер Фархат Велиханов. Он играл ту же роль, что и Вася. Он не гомосексуалист, но он согласился за деньги. Ему нужны были деньги. Гений нравился, он сам выбрал его по интернету. И спросил меня, приятен ли он. Я сказала: ничего, сойдет. вы знали о том, что Василия Саянова убили? Да. Гена сказал, что его застрелили в машине у клуба, где они познакомились, клуб Шарада. И что? После смерти Саянова в вашей постели появился ваш шофер, так что ли? — Так. Я хочу забеременеть. — Шофер Велиханов. Вступал с вами в половую связь? — Да нет же, не со мной. Гена возбуждается таким образом. Женя говорила все это совершенно бесстрастно. И саянов, и ваш шофер были убиты. Что можете сказать по существу этих фактов?» «Я не знаю. Мы с Геной их не убивали». «Вы с Геной? Я их не убивала. Мой муж тоже не убивал. Вы обсуждали это с мужем?» «Мы говорили. Гена очень переживала из-за Васеньки. У них были теплые отношения». «Вечер убийства вашего шофера. Где вы находились?» — спросила Лиля. «Я вам задавала этот вопрос на первом нашем допросе и задаю снова. Так где?» «Тут дома». «Значит, в первый раз вы солгали». «Получается, что солгала. Я не хотела. Я думала, лучше сказать, что я отсутствовала». «Вы платили шоферу за его секс-услуги?» Гена платил ему. Но в тот раз Фархат просто привез машину и документы из автосервиса. Ну, в ту ночь он был свободен, мы не стали оставлять его. А Василию Саянову ваш муж платил? Я не знаю. Думаю, что нет, у них же был роман. И тем не менее, Саянов фотографировал вас и вашего мужа в постели. Он вас не шантажировал этими снимками? Нет. Он нас не шантажировал, я же говорю. У него был роман с моим мужем, и, может, он эти снимки просто на память делал для себя. Для себя он бы сделал снимки, когда он с вашим мужем вдвоем, а он делал снимки, когда вы в постели втроем, — отрезала Лилия. Это повод для шантажа. Ваш муж — государственный чиновник, сотрудник департамента мэрии. Вася нас не шантажировал, с упорством повторила Женя. «Может, муж вам об этом не говорил?» «Вы что, хотите сказать, что это Гена его убил?» «Очень вероятная версия, мотив мотив налицо. Гена никого не убивал, и я никого не убивала. Мы хотели зачать своего ребенка». Два человека, находившихся с вами в близком контакте, убиты. — Мне очень жаль. «Вы кого — Вы кого-нибудь подозреваете? — спросила Лиля. — Но вы же сами рассматриваете версию о том, что на Фархада у станции могли напасть хулиганы, — ответила Женя. — А Васю убили у ночного клуба. Там весь клуб в курсе. — Так мне муж сказал. — Это же такая среда. Драки, музыка, молодежь.